Глава 10. 12 часов назад. Егор, расхаживая по своему поместью, Егор осматривал комнаты, где когда-то брал Иру. Он грустил, хотя и не понимал, что это за чувство такое. Любые передряги решались просто, нужно брать быка за рога и делать. Но сырой такое не пройдет. Да и хватит ему уже ее принуждать. К тому же, не в том он положении, чтобы указывать нужно дать ей возможность выбрать самой. Только как дать ей выбрать, если она даже трубку не берет? Взяв второй мобильник, который не успел пострадать от его же нервов, позвонил Глеб, поставь прослушку в машину Марины. Что-то мне подсказывает, что она общается с кем нужно не по своему сотовому. Будет сделано, шеф. Сейчас же ребята установят. Она, кстати, уже дома. Вот и отлично. Ладно, как сделаете, сообщи» положив трубку, занёс палец над телефоном, чтобы набрать цифры номера Иры, но остановился. Сначала нужно решить вопрос с Мариной, а уж потом подкатывать к Ире. За это время они всё сами хорошо обдумают. Егор уверен, что сама Ира жалеет о сказанном. Впрочем, как и он сам, да и звонить лучше с известного ей номера, а не с нового. Завтра восстановит сим-карту и позвонит. Он так неудачно бросил телефон, что даже она погнулась. Егор пробовал ее поставить в другой телефон, только ничего хорошего не вышло. Поэтому завтра заедет в салон связи. Можно было бы доверить это дело кому-то из его подчиненных. но Егор был слишком недоверчивым и никому не давал в руки свой телефон ни на минуту, даже службе своей охраны. Ему ли не знать, что у его ребят слишком большие знания? как кого-либо ставить под контроль. А информация о Егоре, его контактах и перемещениях слишком ценна для некоторых людей. Именно поэтому у него не просто сим-карта, а сим-карта для элиты. Это система исключительно для привилегированных лиц. Обычный человек с улицы даже понятия не имеет об этой конторе, что оказывает такие услуги элите. Не говоря уже о том, что обычный человек априори не способен оплатить Даже за месяц использования такой сим-карты. Не став ужинать, Егор лёг в кровать и подключился к мобильнику Иры. Увидев потолок её комнаты, вздохнул. Полумрак и почти ничего не видно. Она как будто чувствовала, что за ней можно наблюдать через сотовый, поэтому не показывала своего лица. Ирочка, к тебе Катюша пришла. Что мне ей сказать? услышал Егор женский голос. Ты меня извини, доча. Но это я ей сказала, что ты приехала. Женщина продолжила. Она позвонила. Ничего, мам, заговорила наконец Ира. Егораш перестал дышать. Впусти ее, мам, а то ж она все равно не отстанет. Раздался звук закрывающейся двери, и через минуту, как понял Егор, эта некая Катюша зашла в комнату. И чего ты сидишь в потёмках? Егораш подпрыгнул с кровати, вслушиваясь. Так намного лучше. Раздался Катин голос. Ир, а ты чего такая? Какая? Слабость в голосе Иры пугала Егора. Ну, бледная как смерть, глаза красные. И ты похудела, что ли? Всё нормально, Кать. Да? А Мне почему-то так не кажется. Что он с тобой сделал? Правду говорят, что он настоящий зверь. Прошёл какой-то месяц, а я тебя не узнаю. Егор от шока открыл рот, но отключаться он не собирался. Так, хотелось узнать, что же думает о нем сама Ира, любовь всей его жизни. Правду ли про него говорят? усмехнулась Ира. Нет, Кать, неправду, твердо заявила Ира. Он не такой, он замечательный, умный, красивый, добрый. Слезы навернулись на глаза Егора. Никогда он не помнил себя таким чувствительным. Она назвала его умным, красивым, добрым. Как же ему хочется совпадать с ее представлениями о нем. Но дотягивает ли он? Добрый? Ну ты даешь. Наверное, ты первая назвала тень добрым. Как ему не нравилось это прозвище тень. Один дурак его так назвал, потому что Егор никогда себя не светил. Все, все остальные повторяют. Кать, а откуда ты так много про него знаешь? И про этот аукцион Ну, я тоже там участвовала. Как это она привела Иру на аукцион? Егор хихикнул. Надо будет девчонке приплатить за то, что свела его с той, ради которой он готов на все. ради той, что носит его ребенка под сердцем. И именно сейчас Егор понял, что ребенок точно его. Ему никакой тест ДНК не нужен. Ира подтвердила отцовство словами: умный, красивый, добрый. Тебя выставляли на аукционе, Ну да, два раза. Деньги хорошие, как ты уже знаешь. Нравственность моя особенно не пострадала, так что жить-то как-то надо. Да, жить как-то надо. После сказанной Ириной фразы у Егора защемило сердце. Он и не представляет, как ей тяжело было продать себя даже ради высокой цели. Нежность Кыря заволакивала его душу, а слезы не переставали течь из глаз. Ир Расскажи мне все! Я же вижу, что у тебя что-то случилось. Расскажу, Кать. Только сначала попрошу маму сделать нам чай. Как понял Егор, Ира вышла из комнаты, а потом через пару минут вернулась, угощая подругу чаем и конфетами. У меня как будто жизнь перевернулась с ног на голову. Меня очень сильно тяготит то, как мы познакомились. Я от него ушла, но жизни без него не представляю. Смешно, да? заговорила Ира выбивая землю из-под ног Егора. Эти слова были как бальзам на душу. Подслушивать нехорошо, но Егор часто это использовал для своих рабочих вопросов. Что касается дел умных, то обычно он обходился без прослушки, но не слушать Иру он не мог. О мой бог, ты в него влюбилась. Не влюбилась. Как можно в такого влюбиться? Я товар, а он купец. Вот и вся наша любовь. Егор усмехнулся. Влюбилась. Ну, ты же любишь, и какое имеет значение, при каких обстоятельствах вы познакомились? Для меня имеет большое значение. Для него тоже уж поверь. Весь мир против нас. Моя девочка, непроизвольно прошептал Егор. Единственное, что я поняла в свои 21 год, это то, что важны только чувства. Мы ради них и живем». «Учту, мисс мудрая старушка, Умдрёная опытом и познавшая всю жизнь, засмеялась Ира. Катя точно заслуживает премию за свою мудрость, что Егор ей обязательно устроит. Позвони ему. Я схожу в туалет, а ты позвони. Ира молчала. Как понял Егор, Катя вышла из комнаты, ведь в следующую секунду Ира взяла в руки телефон и показала своё лицо. Взлохмаченная прическа, заспанный вид, но всё было таким родным и любимым что Егор не смог сдержать улыбки и сделал пару скринов. делая попытку позвонить ему, Ирина хмурилась. Позвонить ему она так и не смогла, но завтра он решит этот вопрос. В комнату вернулась Катя. Ну как? Вне зоны действия сети. Ну, значит, завтра созвонитесь. Слушая девчонок еще около часа, Егор сам не заметил, как заснул, обнимая подушку, во сне видел ее. Любовь всей его никчемной жизни. Звонок на телефон разбудил Егора посреди сладкого сна. Да. Шеф, бинго, завопил Глеб. Что? Зевая, Егор не мог понять, про соньи о чем толкует его начальник службы охраны. Марина сдала себя с потрохами. Она в машине исповедалась. Сейчас пришлю вам файл. Присылай, послушаю. Через несколько секунд файл пришел Егору на телефон. Нажав воспроизведение, он стал слушать. Алло, привет, Стасик. Лицо Егора вытянулось. Почти. Сегодня будут, произнесла спустя некоторую паузу. Какие-то нечленораздельные стоны Марины вызвали только раздражение. И где же она сдала себя с потрохами? Единственная назвала какого-то Стасика, но это пока все косвенное, а не прямое доказательство. Да что же он такой требовательный? Почему его волную не я, а деньги Егора? Марина почти кричала и била что-то. Я же так люблю его, а ему нужны только деньги. Грёбаная липовая беременность. На что только не идешь и ради Стаса. Он из меня все соки уже вытянул. Егор открыл рот и чуть не завопил от восторга. Так она даже не беременна. Набрав Глеба, Егор дал ему команду. «Пробей гинеколога, к которому она ходила недавно. Он явно мог помочь ей изображать беременность.